Смерть имеет очень мало значения. Кришнамурти Не говорим ли мы, что люди в своем поведении до сих пор проявляют животные инстинкты? Бом. Да, эти животные инстинкты могут оказаться непреодолимыми в своей интенсивности и быстроте, особенно у маленьких детей. Для них, естественно, отвечать в соответствии с животным инстинктом. Кришнамурть. Значит, спустя миллион лет мы все еще в наших поступках, как и наши предки, руководствуемся инстинктами? Бом. В какой-то степени наши поступки, возможно, формируются также и мыслью. Животный инстинкт, сплетенный теперь с мыслью, в каком-то отношении получается еще хуже. Кришнамурть. Гораздо хуже. Бом. Потому что мысль... питает и контролируют инстинкты ненависти, делая их проявления все более коварными и опасными. Кришна Мурти И в продолжении многих и многих столетий мы не нашли способа, методы или системы, не нашли ничего, что отвратило бы нас от этого пути. Так ведь? Бом. Да. Одна из трудностей тут, несомненно, в том, что когда люди начинают друг на друга сердиться, и гнев все возрастает, и они оказываются неспособными ему противостоять. Они могут пытаться его контролировать, но это не работает. Кришнамурти. Как мы говорили, некто X поступает естественно в том смысле, что он не отвечает на животный инстинкт. Это своего рода интуиция. Озарение. Какое место занимает оно в жизни человеческого общества? Совсем никакого. Бом. В обществе, каким оно является, озарение, не может быть принято, потому что общество в своей основе. исходит из представления, что в нем должны господствовать страдания и удовольствия. Вы могли бы сказать, что дружелюбие есть также род животного инстинкта, что люди становятся дружественно расположенными в силу причин, связанных с инстинктами, и, быть может, в силу подобных же причин они становятся врагами? Я думаю, кое-кто мог бы сказать, что мы, скорее, следуем разуму, чем инстинктам, Был период в XVIII веке, который называли веком «разума», когда говорили, что человек может быть разумным, может выбирать то, что разумно, и внести во всю гармонию. Кришнамурти Но он не сделал этого. Бом. Положение ухудшилось, произошла французская революция, террор и прочее. После этого люди уже не слишком верили в разум как средство чего-то достичь или покончить с конфликтом. Кришнамурти Итак, куда наш разум нас ведет? Мы говорили об озарении, которое действительно изменяет природу самого мозга. Бом-да, рассеивая в нем тьму. Озарение позволяет мозгу функционировать по-новому. Кришнамуртий. Мысль действует во тьме, она создает свою собственную тьму и функционирует в ней, а озарение, как мы сказали, подобно вспышке, оно устраняет тьму. После того, как озарение рассеет тьму, может ли человек действовать или функционировать разумно? Бом. Да, человек тогда будет функционировать разумно, руководствуясь скорее пониманием, чем установленными нормами и велением рассудка. Тогда будет свободное цветение разума. Видите ли, некоторые люди отождествляют разум с определенными логическими принципами, которые могут быть механичными, но возможен разум как форма восприятия порядка. Кришнамурти. Итак, мы говорим, что озарение есть восприятие? Бом – это вспышка света, которая делает возможным восприятие. Кришнамурти. Верно, И именно так. Бом – она даже более существенна, чем само восприятие. Кришнамуртия. Так что озарение – это чистое восприятие, и действие, вытекающие из этого восприятия, является выражением разумности. Так? Бом. Да. Кришнамуртия. Верно. Бом. А разумность – это восприятие порядка. Кришнамуртия. Могли бы вы сказать, что существуют озарение, восприятие и порядок? Бом. Да. Кришнамуртия. Но этот порядок не механический, потому что он не основан на логике. Бом, не существует никаких правил. Кришнаморти, никаких правил, давайте скажем так. Так лучше. Этот порядок не основан на правилах. Это означает озарение, восприятие, действие, порядок. Тогда вы приходите к вопросу, имеет ли озарение длительность или оно проявляется вспышками? Бом, мы в этом разобрались и поняли, что было бы неверно так ставить вопрос. Пожалуй, мы можем смотреть на это иначе. Озарение не связано с временем. Кришнамурти, не связано с временем. Да, в этом мы пришли к согласию. Теперь давайте продвинемся немного дальше. Мы сказали, не так ли, что озарение – это устранение тьмы, которой есть сам центр «Я» и которую это «Я» создает. Озарение рассеивает этот центр». Бомб. Да. Когда существует тьма, восприятие невозможно. Это своего рода слепота. Кришнамурти. Верно. И что тогда следует? Я обыкновенный человек со всеми своими животными инстинктами, наслаждением и страданием, наградой и наказанием и так далее. Я слышу, что вы говорите и понимаю, что в сказанном есть своего рода разумность, логика и порядок. Бомб. Да, оно имеет смысл, насколько мы можем видеть. Кришнамурти, оно имеет смысл. Как мне тогда стать разумным в моей жизни? Как мне это осуществить? Вы понимаете, сами эти слова представляют собой препятствия, ибо они связаны с временем. Но возможно ли это? Бом. Да, вне времени. Кришнамурти, может ли человек с его ограниченным умом Иметь озарение так, чтобы стереотип его жизни был разрушен. Как мы говорили, на днях мы уже пробовали все это. Испробовали все формы самоотречения и тем не менее озарение к нам не приходит. Время от времени возникает частичное прозрение, но частичное прозрение не имеет качества целостного интуитивного постижения, потому что в какой-то части продолжает оставаться тьма. Бомб. Частичное прозрение не рассеивает центр «Я». Оно может рассеять тьму в определенной сфере, но источник тьмы, ее создатель, тот, кто поддерживает ее, все еще остается. Кришнамурти, все еще остается, и что тогда нам делать? Но это неправильный вопрос, он никуда не ведет. Мы разработали генеральный план, верно? И я должен каким-то образом действовать или не действовать? У меня нет энергии, я не обладаю способностью сразу все увидеть. Это видение, внезапно его невозможно практиковать и со временем получить. У меня нет этой способности, нет ощущения крайней необходимости, безотлагательности Все против меня, моя семья, жена, общество – все. Не значит ли это, что мне, в конце концов, придется стать монахом? Бомб. Нет. Становление монахом – то же самое, что и становление... Кем угодно еще».